Такого второго пилота у меня еще не было. 2015 год, май. Привет, Рита. Как настроение? Здравствуйте, Денис Сергеевич. Отличное. Мне предстоит выполнить полет в минеральные воды по программе ввода в строй второго пилота, точнее пилотессы Маргариты, совсем недавно закончившей наземную часть программы подготовки в учебном центре авиакомпании. Во время моей работы над первым изданием этой аудиокниги в сентябрь 2020 года Маргарита Сапунова выполнила свой первый самостоятельный полет в качестве командира Боинга 737. Я, как обычно, пришел в штурманскую пораньше, но мой курсант уже на месте, что очень меня порадовало. Будет больше времени, чтобы познакомиться. Нет, с Ритой мы уже встречались. Как я уже говорил, Я стараюсь присматриваться ко всем новым пилотам, приходящим в авиакомпанию, и быть в курсе того, что представляет собой каждый из них. Как-то раз я присутствовал на одном из занятий ее группы в учебном центре. Там и обратил внимание на жизнерадостную, худенькую девушку с короткой стрижкой. Она мне понравилась. Да и потом я не раз слышал отзывы. «Маргарита прилежная, старается и в целом учится нисколько не хуже парней». Девушки-пилоты находятся под ревнивым мужским вниманием. Им, поверьте на слово, гораздо сложнее, чем парням. Любая их ошибка, недочет, оплошность обязательно вызовут в разы больше обсуждений, чем точно такие же у учеников мужского пола. Что поделать? Девушки в кресле пилота явление пока еще редкое. Не все мужчины, ради признания их права тягать штурвал, Готовы подвинуть свое могучее эго. Отсюда и давление, которое испытывают девчата. Рита покорила меня уже тем, что не проявляла ни малейшей напряженности от перспективы полета с грозным проверяющим, которым отдельные нерадивые или чрезмерно ретивые начальники пугают пилотов еще так сказать во младенчестве. Не потела, не краснела, не заикалась не искала оправданий, как иные мужики. Учитесь. Рита. Да, Денис Сергеевич. У нас сегодня обычный тренировочный полет. Я делаю ударение на слове «обычный». Моя задача — познакомиться с тобой, посмотреть, чему ты уже научилась, возможно, что-то подсказать. Тебе или твоему инструктору. Пожалуйста, чувствуй себя совершенно свободно. «Если увидишь, что я что-то не то делаю, а я так делать обязательно буду, может быть специально, может быть нет, не стесняйся, не бойся показаться смешной или глупой, делай мне замечание или подсказывай, я не обижусь. Я хочу видеть, что ты умеешь контролировать работу своего командира». «Договорились?» «Договорились», — улыбнулась Маргарита. «Я считаю, что за время ввода в строй Инструктор должен не просто научить пилота штурвал крутить и кнопки нажимать, выполняя те или иные процедуры. Безусловно, это важное умение пилота. Но не только они определяют его как пилота надежного. Не менее важно научить его помогать своему коллеге по кабине, подсказывать, если тот вдруг что-то не заметил, не учел, пропустил. «Мне надо» чтобы зеленый второй пилот не робел перед маститым капитаном, даже если тот оказался большим начальником. В правильной кабине нет места бравированию авторитетом, как и нет места ложной скромности. Если вы видите, что что-то идет не так, не стесняйтесь. Сообщите об этом своему коллеге. И если ваш коллега хороший пилот, он обязательно скажет спасибо. Ведь своей бдительностью вы предотвратили отклонение или что-то посерьезней. А если ваши сомнения напрасны, то он, хороший пилот, объяснит почему. Это основы взаимодействия в экипаже, претендующем на звание надежного. Маргарита очень старается. Так старается и перепроверяет все по несколько раз, что мы выбиваемся из графика. Но я намеренно не тороплю ее. У нас тренировочный полет, всего лишь десятый, из 50, и мне хочется предоставить ей максимум самостоятельности. Рита молодец. На все мои стандартные вопросы она ответила неплохо. И по анализу прогноза погоды, и по заправке на полет. Видна хорошая работа ее инструктора, Димы Курбатова. Журнал вводов в строй», который я изучил в Штурманской, пока Рита заканчивала работу с полетной документацией, дал четкое представление о том, как выполнялись предыдущие полеты. Сначала я планировал, что Рита в обе стороны полетит. Но, почитав записи Дмитрия, понял, что у нее есть некоторые проблемы с ведением радиообмена. В итоге я решил, что в Минеральные воды рулить самолетом будет она, а обратно я, чтобы дать Рите возможность потренировать радиообмен. Когда я был молодым вторым пилотом овеянного МиФА Ту-154, самой большой сложностью для меня оказалось не пилотирование, а... Ведение радиообмена. Возможно, это покажется странным постороннему человеку, который никогда не пробовал слушать эфир и что-то в него говорить. Поверьте, это не так просто, как выглядит на первый взгляд. Для уверенности нужен хороший навык. Надо заранее представлять, что услышишь от диспетчера и знать, что должен ему доложить. Навык приходит не сразу. Учишься постепенно. Поначалу Даже не понимаешь, что тебе говорит диспетчер. Связь быстрая и не всегда качественная. Через несколько рейсов ты вроде бы начинаешь его слышать, понимать. Но как только пробуешь сказать сам, спотыкаешься, нужные слова вылетают из головы в самый важный момент. Мы ведь не абы что и как говорим. Мы придерживаемся правил и фразеологии радиообмена. В общем, трудности риты — это стандартные барьеры на пути к становлению. Проходили, знаем. К выпусков самостоятельное плаво, пилотирование. Рита будет щебетать, как птичка. Сегодня в Москве и области ближе к вечеру обещают гросы, как раз к нашему возвращению по расписанию. Показываю Рите на небо и говорю: Идешь к самолету? Уже начинай анализировать. Облака какие? Что они сулят? Куда смещаются? Варианты. Надо обдумывать еще до взлета. Особенно часто приходится это делать зимой. Идешь на вылет, снег валит, в слякоти выросли сугробы. Рассуждаешь: ага, будет облив, руление без закрылков, anti-ice on. На исполнительном будем делать run up. Anti-ice on. Включение противообледенительной системы. В данном случае двигателей. Run up. Специальная проверка работы двигателей перед взлетом. А небо, смотрю, затягивает мощно кучевыми облаками. Пока они ничем нам не мешают. Тучи кучкуются в стороне. Но вот вечером могут сделать наше возвращение совсем не скучным. Но то будет вечером. Прилетим, будем думать. Техники нас немного задержали, устраняя дефект одной из ламп в кабине. Мне это даже на руку. Рита все делает правильно. Только с четырехкратным резервированием, поэтому подготовка к полету идет медленно. Но я ее не тороплю. Договорились, что сегодня будем взлетать с закрылками в положении 1. До этого все ее полеты были с 5. В первом положении нет ничего необычного или сложного. Но многие пилоты, мужики, отмечу, по привычке его опасаются. Мол, ближе до Тейл Страйка! Удара хвостом о полосу при отрыве. Чем меньше угол положения механизации, тем больше тангаж требуется для отрыва от ВПП при взлете на расчетной скорости. При неправильном пилотировании и, или расчете скоростей, при некотором угле тангажа может произойти удар хвостовой частью самолета о полосу. Пилотируйте и считайте правильно, и ничего не случится. Да, Действительно ближе. На комариный укус. Взлетать с закрылками один надо уметь. Но ведь надо уметь взлетать и с другими разрешенными положениями. Например, закрылки 25 бывают иногда очень даже полезными. Но они, пилоты-мужики, опасаются и его тоже. Почему? Не знаю. Неведомое пугает, наверное. Вместо того, чтобы попробовать и научиться, куда соблазнительнее бояться и слухи распускать. Ну да, ну да. Пришли пассажиры. Читаю приветственное слово. А самому любопытно. Как они реагируют на то, что командир бодрым тоном представляет себя и второго пилота, имя и фамилия которого явно не мужские? Рита весьма неплохо выполнила взлет. Мы договорились, что после вылета она включит автопилот по моей команде ближе к зоне сокращенного вертикального эшелонирования, AVSM, в которой его использование обязательно. Бодро выскочили из нижних слоев атмосферы, как и ожидалось, облачность не создала нам особых помех. А через некоторое время, когда весь трафик остался где-то сзади и внизу, я сделал девушке предложение, которое некоторых начальников мужчин сто процентов бы возмутило. Ну что, Рита? Выключим директоры?» Рита заметно удивилась. «Я так еще ни разу не пробовала. Вот и здорово. Надо же когда-то начинать. Значит, пробуем». Такая тренировка присутствует в программе ввода в строй. Планки директорной системы, второе после автопилота, величайшее доброе зло, изобретенное в авиации. Они здорово помогают пилотировать. Держи отклонениями штурвала планочки в центре прибора, и лети по заданной электронными мозгами траектории. Однако, если концентрироваться исключительно на них, изо дня в день, из рейса в рейс, это почти гарантированно атрофирует умение видеть остальные показания. И если их, директорных планок, по какой-то причине внезапно не окажется, вот тогда у такого пилота возникают неприятности на работе. Вылетаем из пафоса. Справа садится второй пилот, который в ближайшее время собирается вводиться в командиры. И ведь не курсантом он пришел в авиакомпанию, а достаточно полетав на Як-40, на котором, замечу, вообще нет понятия директорная система. Поставленная задача — выполнить взлет с выключенными директорами — здорово парни напрягла, что было хорошо видно из левого кресла. После взлета выполненного кое-как, и не без моей помощи, По команде диспетчера надо было отвернуть влево на каких-то 20 градусов, и маневр оказался пилоту не под силу. Вцепился в штурвал и ни в какую не хотел создать левый крен, чтобы выйти на заданный диспетчером курс. Вот так. И это у пилота, который имел опыт полетов без директорной системы. А если опыта и не было почти? Если пилот только вчера выпустился из летного училища, Если каждый инструктор с первой же тренажерной сессии долбит одно и то же. «Держи, директор! Держи, директор! Молодец! Держишь, директор!» Когда же это умение он приобретет? Разумеется, никогда. Умение видеть параметры полета все еще является важной составляющей пилотирования. О чем сегодня? По глупости или намеренно. Зачастую забывают. Нет, не намеренно забывают, конечно. Очень уж соблазнительно летать по директорам. Ведь так проще. Намного проще. И летать, и новичка учить. Так кажется, на первый поверхностный взгляд. На правильный же взгляд. Пилот в первую очередь должен уметь пилотировать по показаниям тангажа, крена, скорости и ее тенденций. Да-да, как в старь. А директоры ⁇ это хорошее подспорье. Но ни в коем случае не единственный источник информации о том, как самолет движется. Более того, случаются ситуации, в которых директоры пилотирование усложняют, и их требуется отключить. А бывает, что они работают неправильно, сбоят, и это та еще подлость. Ведь сначала надо суметь вовремя распознать, что директоры работают некорректно. Такое, например, случилось в моем ночном полете в Сочи. Через два месяца после ввода в командиры. Тогда руководители еще не зверствовали с запретами на полеты без директорной системы. Навык у меня, слава разуму, был, и значительных трудностей дальнейшие заходы и посадка не вызвали. Умеете смотреть сквозь директоры, парни. Тогда, теперь не только парни. Привык уже, придется меняться. Летнее голубое небо. Летние облака. Синее небо и белоснежная кучевая облачность дарят красивейшие виды. Но любоваться ими лучше со стороны. Полет сквозь кучевку неприятен. Она образована восходящими потоками воздуха, поэтому жди в ней болтанку. А если эти облака достигают мощного развития или тем более превращаются в грозовые, не мнись, обходи стороной. Облако, облаку, рознь. И тучи, имеющие схожий вид, могут быть совершенно по-разному опасными. На помощь пилоту приходит метеолокатор, он же радар. Его лучи сканируют пространство и возвращаются обратно, если нашли на своем пути что-то, способное к отражению. Например, воду в небе, облака. Если водность облака мала, то отражение будет слабым. На картинке, которую нарисует навигационный дисплей, увидишь зеленую рябь, крапинки. Если водность больше, сплошной зеленый цвет. Если еще больше, цвет превращается в желтый. Это уже повод напрячься и не лезть в него без особой необходимости. А если цвет превратился в четко очерченный красный, это центр грозового облака, очаг. Внутри него потоки воздуха в перемешку с водой и градом могут достигать 70 и более метров в секунду. Как вверх, так и вниз. Делать внутри красного цвета нечего, да и около него тоже. Грозы надо уважать и держаться от них на почтительном расстоянии. Несколько лет назад стройная и улыбчивая девушка Маргарита летала бортпроводницей в нашей же авиакомпании. Забавно, но сегодня старшим бортпроводником летит девушка, с которой они вместе учились на стюардесс. Немного полетав хозяйкой неба, Рита поступила в Краснокутское летное училище и по его окончании пришла к нам. Оказывается, мы даже летали вместе, пока она была стюардессой, в самом первом ее стажерском полете в Симферополь в 2010 году. Риту стюардессу я не запомнил, но сам рейс помню прекрасно. Мне тогда пришлось прервать взлет из-за неисправной сигнализации стояночного тормоза. Самолет думал, что включен тормоз. Поэтому после вывода Рут вперед сработало предупреждение о невзлетной конфигурации. Взлет прекратили, зарулили обратно, пришлось заночевать, ожидая прибытия техников из Москвы. Денис Сергеевич, вы меня тогда еще за курение отчитали? Да, удивляюсь, я совсем не помню таких подробностей. А у Риты память хорошая, девичья. Рита на полном серьезе мечтает когда-нибудь слетать в космос. Что ж. Давайте пожелаем ей удачи в достижении цели. А что? Несколько лет назад кто-то мог в голос посмеяться над мечтой девушки стать пилотом. Погода в Минводах идеальная для тренировки. Видимость миллион на миллион и плотный встречный ветер. 9 метров в секунду. На снижении по моей команде Рита отключила автопилот пораньше и летела без директорных стрелок до самого входа в глиссаду. Получалось неплохо. Уточню, для десятого полета очень неплохо. Но в Глиссаде мне пришлось, конечно же, помогать, подсказывать. Это только в фильмах стюардессы или рядовые пассажиры сажают самолет с первого раза по указаниям с Земли. Стюардессам, уже ставшим пилотами и осознавшими грандиозность процессов, справляться с лайнером куда сложнее, даже при наличии инструктора в кабине, поэтому последнему приходится помогать. Я был приятно удивлен, что Рита хорошо выдерживала направление и в Москве на разбеге, и в минводах на пробеге после посадки. Очевидно, что у пилота в юбке неплохие способности к пилотированию. У меня нет сомнений. Со временем она заткнет за пояс иных пилотов в штанах. Я не ошибся. Прошло несколько лет, и Рита заслужила право стать КВС Боинга 737 в S7 Airlines. Пассажиры неспешно выходили из самолета. Одна женщина попросилась поглядеть на девушку-пилота. Заглянула в кабину, мило рассыпалась в комплиментах и добрых пожеланиях. Хватило и командиру с юмором, то есть мне. Очень и очень приятно. Принимаем решение о заправке. Условия задачи. По плану нам требуется дозаправить к имеющемуся топливу 500 килограммов. Нюанс. В расчете, согласно правилам авиакомпании, учтен запас на всякий случай – 800 килограммов сверх необходимого по правилам рейсового топлива. То есть, ничего не заправляя, мы уже имеем 300 килограммов экстры. А если подумать, то еще минимум на сотню больше, так как в расчете на руление учтены 330 килограммов, а по факту вряд ли мы потратим больше, чем 100-150. Может, стоит сэкономить деньги для авиакомпании? Погода по всему маршруту хорошая, но вот в Москве ожидаются грозы. Это тоже нюанс. С другой стороны, расчет топлива выполнен под уход на запасной в Нижний Новгород. Для этого нам дают 3 тонны 200. Это минимум полтора часа полета. Но есть и иные варианты. Не лететь в далекий Нижний Новгород, а покрутиться некоторое время над Подмосковьем, если имеется обоснованная уверенность в скорой посадке в Домодедово. Или, на крайний случай Уйти во Внуково или Шереметьево. В общем, можно сэкономить деньги для любимой авиакомпании и лететь без дополнительной заправки. А можно и взять сверху 500 килограммов. Оба варианта законны, правилам не противоречат. Эти соображения я озвучиваю Рите. Мне любопытно, что выберет молодой второй пилот, взвесив все «за» и «против». Как она решит, так и будет. Такой вот у нас сегодня урок ответственности. Рита выбрала экономию средств. Пока что все говорит в пользу того, что полет в Москву не должен принести значимых проблем. Хоть там и грозы, но прилетим мы в 10 часов вечера. Вероятность того, что они будут действительно мощными, мала. А если и будут, у нас в запасе есть и Нижний Новгород, и время на раздумье. Да и в его прогноз хороший. Внуково-то оно рядом. Если Домодедово закрывает грозами, то очень часто и Внуково закрывается тоже. А если грозы действительно мощные, может случиться, что они накроют все аэродромы Москвы. В таком случае проще сразу лететь на запасной в Нижний даже при наличии топлива на то, чтобы покрутиться в зоне ожидания. Покрутишься, и все равно уйдешь, только уже не с таким комфортом. Топлива-то стало меньше. Да, если бы все решения принимались легко и просто, по шаблону, то работать в гражданской авиации было бы определенно скучно. Нам не хватило каких-то 10 минут, чтобы приземлиться с прямой на 32-ю правую полосу аэропорта Домодедово. Гроза оказалась проворнее. Перекрыла дорогу. Высота нижнего края облачности, переданная в медиасводке, — 1200 метров. Засветка на радаре подозрительно похожа на дождевую. Очень водное облако дает нерезко очерченный контур, который становится красным на крупных масштабах дисплея. Сама туча еще только накрывает траекторию захода на посадку, и даже имеются варианты. Если лететь ниже, в видимости Земли, то должны быть пути для обхода. Но идущий впереди нас Boeing 777 авиакомпании Emirates в засветку не полез, встал в зону ожидания на Доксиньино. Я благоразумно решил последовать примеру арабов, и под засветку, красневшую на глазах, тоже соваться не стал. Молний в том направлении видно не было. В другом, по севернее, да, один раз сверкнуло. А аэродром вот он, под боком. Так и соблазняет нырнуть в лазейку, протиснуться. Но мы решили перебдеть. Тоже попросили зону ожидания, сканируя радаром подходы к аэродрому. Хмарь движется со скоростью около 30 км в час. Основная красная засветка уже заползла на аэродром, а следом за ней Ползет, судя по всему, просто дождь. Цвета на дисплее только зеленые, с вкраплением размытого желтого. Но надо дождаться, пока желто-зеленое наползет на аэродром, столкнув с него красное пятно. А сколько придется ждать? И главное, сколько мы ждать можем? Надо поскрепить мозгами. Исходя из запаса топлива, до ухода на запасной в Нижний у нас есть 10 минут. Думается что за это время засветка сместится и ситуация прояснится. Как же не хочется лететь на запасной, когда аэродром под боком и ничто, кроме хмари за окном и красного расплывчатого пятна на радаре, не мешает заходу. Крутимся в зоне ожидания. Затянули скорость до минимальной. Информирую пассажиров извиняясь извиняюсь за задержку с прибытием. Диспетчер. Бодрым голосом сообщает каждому вновь вышедшему на связь борту. Синоптики передают грозу над точкой. Борты ожидают в районе Оксингена. Ваше решение? Эх, такие сообщения лишь повышают градус напряжения в кабине экипажа. Особенно ночью. Особенно, когда хочется поскорее вернуться домой. Пятой точкой чувствую, что это если и гроза, то она не похожа на самую мощную в моей жизни. Интересуюсь насчет фактической обстановки в аэропорту. Диспетчер сообщает, ветер 190 градусов, 4 метра в секунду, ливневый дождь, видимость 7 километров. Прекрасная погода, если не обращать внимания на красное пятно по маршруту захода. Когда бушует настоящая гроза, ветер может крутить на все 360 градусов. При этом его порывы достигают больших значений. 10-20 метров в секунду — не редкость. Бывает и поболее. В нашем случае ветра почти нет, но он уже поворачивается под ВПП-14. Выглядит так, что если что-то и было, то оно уже проходит мимо аэропорта. В зоне ожидания выполняем очередной разворот в сторону Домодедова. Песок времени неумолимо сыплется на дно. Нужно принимать решение. Либо Нижний, либо Домодедово. Держим в голове возможность уйти в Шереметьево или Внуково. Пялюсь в радар, попутно озвучивая свои соображения. Рита в данной ситуации еще не помощник, но мне надо, чтобы она понимала ход моих мыслей. Это и есть тот самый урок, который в летном училище не преподают. Радар рисует обнадеживающую картину. Вроде можно протиснуться. Вот бы еще курс посадки поменяли на противоположный, да разрешили зайти с юга. Еще раз запрашиваем погоду. Она такая же. Изменений нет. Решаюсь. Москва-подход. Как насчет смены курса? Сейчас должны уже поменять на 14-ю левую. Отлично. Как будто мысли читают. Хорошо. Тогда, если вы не возражаете, мы попробуем зайти. Диспетчер уточняет. «Глобус, вы хотите выполнить заход?» «Да». По нашим данным, основная часть уже сместилась, и можно пройти на 14-ю. Минутку. Вот-вот, в очередной раз пролетим Максинина. Нам бы снижаться, чтобы гарантированно уйти ниже облачности. На душе спокойнее, когда летишь вне облаков и видишь Землю. На радаре среди цветных пятен заметен перешеек, в который можно нырнуть. Дальше вроде бы чисто. Основная хмарь смещается вправо, но слева — Подходит вторая очередь. Она хоть и не красного цвета, однако летать ночью вне кучевых облаков куда приятнее, чем в них. Да и днем тоже. «Глобус, заход разрешаю. По схеме Оксини на 14 кило снижайтесь, эшелон 5.0». 14 кило — это облететь аэродром справа и зайти с севера. Но так лететь совсем не хочется, ведь хмарь туда и сместилась. «Подход». Разрешите южную схему, 14 альфа. Минутку. Проходит время ухода на нижний. Но решение принято. Будем садиться в Домодедово, а если потребуется, у нас есть керосин и на ожидание, и на уход в другой аэропорт Москвы. Глобус. Заход по схеме Оксини на 14 альфа разрешаю. Снижайтесь, эшелон 5.0. Работайте с Домодедово круг. Частота 127,7. Отлично. Следуем диспетчерскому разрешению, снижаемся. Хоть бы круг нас не тянул, он может и не дать снижение сразу, так как эшелон 50 после Оксингена — это гораздо ниже, чем требуется при заходе на 14 полосу. Но сегодня мне хочется пониже. Так и есть, круг предлагает нам лететь на эшелоне 50. Рассчитывая на удачу, просим разрешения на снижение и получаем его. Снижаемся до 900 метров. Пробивая облачность, помыли самолет дождем, пришлось пару раз изменить курс, чтобы не лезть в совсем уж неприятную желтизну. И вот, спустя несколько минут, мы выныриваем с другой стороны перешейка. Болтавшийся на кочках облачности самолет наконец замер. Земля просматривается, где-то вдалеке слева периодически бабахают молнии. Уф! Пролетели! Как же это красиво смотрится ночью. Неоновые вспышки озаряют небо, подсвечивая облака и землю. Рита в полном восторге. Да и я, сколько летаю, столько этими видами восхищаюсь. Но предпочел бы пускать слюни чуть попозже, вернувшись на твердую землю. Там ответственности поменьше. Можно спокойно любоваться, сколько влезет. Оставив главную проблему позади, надо теперь не опростоволоситься с остальными. Например, Не забыть провести дополнительный брифинг, ведь мы готовились к заходу на полосу 32, но планы пришлось спонтанно менять. При этом мы не стоим на месте. Самолет мчится со скоростью 400 км в час. Надо постоянно контролировать радар, курс полета, скорость, удаление. Если ты готов к таким ситуациям, и если тебе умелый коллега помогает, то вдвоем вы имеете меньше шансов допустить ошибку. Не заметить что-то, пропустить.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 чем выйти в эфир самому. Тем не менее, я все равно пытаюсь пояснять каждое действие, насколько это позволяет ситуация. Где-то впереди светит огнями видное, но видеть мне его не хочется. Мы уже готовы к заходу, и я прошу курс вправо для захвата курсового маяка, укорачивая маршрут. Диспетчер разрешает. Спасибо. Летим вне облаков, аэродром хорошо просматривается. Я наблюдаю обе полосы и левую, на которую мы целимся, и правую. В голову приходит мысль, что правая с точки зрения погоды нам подошла бы больше. На левой идет дождь, а над правой чисто. Теоретически, можно было заранее догадаться, что так и будет, и согласовать правую полосу для посадки. Мысленно делаю себе внушение, что не просчитал это заранее. Сейчас уже не получится менять планы. Подготовка к заходу на другую полосу потребует времени, а его нет. Дождь Значит дождь. Не гроза. Лучшее враг хорошего. Входим в глиссаду, снижаемся. Получаем разрешение на посадку. Все идет как обычно, разве что дворники с шумом возят воду по стеклу. И я уже знаю, что ждет нас у земли. Посадка в колодец. Мокрая полоса выглядит черной, отражая свет фар и прочих огоньков, и не дает шанса зацепиться глазом, определить высоту самолета над землей. Важно собрать все параметры, быть крайне внимательным, обеспечить стандартное приближение самолета к полосе. Нельзя уходить выше или ниже. Это может усложнить посадку. Как же здорово, что на современных лайнерах есть надежный помощник, электронный дядька, иногда тетка, бесстрастным голосом сообщающий высоту. По темпу изменения озвучиваемой высоты можно посадить самолет буквально на слух, выполняя движение на подсознательном, Мышечном уровне. Самолет приближается к земле, качаясь на невидимых воздушных волнах. Впереди чернота и елочка ВПП на ней. 50. Бесстрастный голос дядьки сообщает о высоте 50 футов. Входные огни ВПП, расплывающиеся в потоках на лобовом стекле, проносятся под нами. 30. 30. Вроде бы темп нормальный. Нечеткие огонечки приближаются не слишком быстро. 20. 20 футов. Въевшимся за годы полётов мышцы движением левой руки, начинаю подтягивать штурвал, правой плавно прибираю режим. Не позволяя самолету просесть, добираю штурвал чуть на себя. Тен. 10. Фиксирую тангаж, устанавливаю малый газ. Дело почти сделано. Пытаясь взглядом зацепиться за что-нибудь, бесполезное занятие, остается лишь ждать посадки. Пусть даже она будет более жёсткой, чем хочется праздному пассажиру, и заслуженным начальнику. По правде говоря, в подобных условиях уверенная посадка предпочтительнее мягкой. Сразу выйдут спойлеры, прижмут самолет к планете, не позволяя покинуть ее в ненужном залитой водой ВПП козле. Бумс. Самолет припечатался к полосе. Не мягко, не грубо, в самый раз. Попытался было отойти на ход амортизаторов но мгновенно открывшиеся спойлеры уверенно пресекли эту попытку. Садиться на полосу, залитую водой, надо, как говорят пилоты, уверенно. За то, что остался на ВПП, не выкатился, еще ни одного пилота не отругали. Включил реверс. Двигатели, было замолчавшие недовольно зашумели. На залитой водой полосе торможение колесами так себе, и на первый план выходит воздушное сопротивление самолета вместе с обратной тягой двигателей. 100 узлов, 80, 60. Вижу, что остановимся без проблем. Плавно выключаю реверс, шум стих, лишь дворники молотят по стеклам. Тын-дын, тын-дын, тын-дын. Освобождаю полосу вправо на рулежку браво 6. Напряжение мгновенно отпустило. Теперь можно и аплодировать. Уже все хорошо. Обратно в небо не улетим. Зарулили, выключили двигатели. Еще один полет закончен. Беру в руку микрофон, прощаюсь с пассажирами, благодарю за выбор нашей авиакомпании. Желаю всего самого замечательного. Летайте с нами! Наваливается усталость. Оставили самолет на стоянке номер два, от нее до служебной проходной идти недалеко. Я не тороплюсь. Мне хочется прочувствовать момент. Когда после напряженного полета ты в итоге выходишь победителем, адреналин в крови бодрит и повышает настроение. Я ведь редко летаю. Хочется насладиться под забытыми ощущениями. Ну что, Маргарита, с боевым крещением тебя. Спасибо. Сколько еще будет подобных нескучных заходов в ее карьере? Дай бог длинной и удачной но полностью она прочувствует их нескучность лишь когда сама займет левое кресло и ощутит на своих плечах груз ответственности за принимаемое решения. В воздухе невозможно остановиться на обочине. Нельзя выйти подумать, позвонить другу, чтобы спросить совет. Не получится свернуть на заправку и залить пять сотен кг керосина, которых тебе не хватает, так как ты слишком долго раздумывал в полете и упустил момент, пока еще была возможность уйти на удобный аэродром. От командира требуется принимать решения таким образом, чтобы все взлеты заканчивались посадками и при этом желательно в аэропорту назначения для удобства пассажиров, начальников и своего собственного. Но нельзя и упорствовать до конца, рисковать без оснований. Надо уметь вовремя остановиться, пересмотреть планы, и принять новое решение. Даже если пассажирам, начальникам и тебе это доставит неудобства. А человек выйдет из самолета, получит багаж, встретится с родственниками и посетует. «Ой, так долго летали, пилот чуть не укачал. С первого раза не смог сесть, неопытный, видать, да еще с бабой летели, вот до чего дожили». В ответ получит понимающие. «Ага, совсем летать разучились операторы». «Бабам-то и за руль машины нельзя!» И пошагают дальше, довольные, в счастливом неведении о том, какие нервы были затрачены на то, чтобы все долетели вовремя и безопасно туда, куда им и было нужно. Пойду-ка и я домой.